В конце концов, мараси удалось найти лестницы, спуститься в расщелину и подняться с другой стороны. Она приблизилась к главной пещере, едва держась на ногах и вздрагивая при воспоминании об услышанном и сделанном. Но без улик она не осталась. Обыскав труп, нашла записную книжку с количествами и датами поставок. Также она раздобыла кое-что более опасное — четыре штыря. Тот, что был покрыт красными пятнами, почему-то не любился прикасаться с остальными, отталкиваясь от них при приближении. Поэтому Мараси замотала их в тряпки и рисовала по отдельным карманам. Протиснувшись за укрепленную металлическую дверь, она увидела сущий хаос. Судя по отметинам на полу, большой взрыв породил череду маленьких. Всю пещеру усыпали осколки, обломки оборудования и трупы, Их было пугающе много. Посреди всего этого сидел оборванный Уэйн и играл в карты с несколькими пленными гангстерами. Их руки были связаны за спинами, поэтому он сам раскладывал карты для них. «Приятель, ты совсем сдурел с этого ходить?» Уэйн покосился на карту, которую пленник потыкал большим пальцем ноги. «Это сильная карта», — ответил бандит. «Да, но ты уверен?» э. Уэйн присмотрелся к собственным картам. «Ну, пожалуй». «Блин». Э. Уэйн сбросил свою руку. «Кладу три восьмерки поверх девяток. Ты выиграл э промямлил другой пленник. «Ты же видишь наши карты. Почему ты так ходишь?» «Дружище, я играю так, как будто бы их не видел». Ответил Уэйн. Иначе в чем интерес? Одно дело смухлевать, но раз ваши картишки у меня перед носом разложены, с тем же успехом можно самому с собой поиграть. Есть хитрые способы сделать такую игру веселее. Мараси запнулась. Она насчитала 15 задержанных в различном состоянии пленения. Как Уэйн и говорил ему удалось противодействовать замедляющим пузырям с помощью ускоряющего и перехватывать бандитов поодиночке. Его умение управлять способностями поистине невероятны. Ее не удивило такое большое количество взятых живьем. Уэйн всегда предпочитал не убивать, и она разделяла его мнение. А вот что касается карточной игры... Впрочем, и это было не столь удивительно. Мараси уже привыкла к выкрутасам Уэйна. «Уэйн, мог бы и помочь?» Она присела на останки большого ящика. «Пока я возился с этими ребятами, ты уработала парнягу в костюме», — ответил Уэйн. «Я увидел, что ты отдыхаешь, и решил не мешать». Она даже не заметила, Ржав, как же болело плечо. Мараси поморщилась и осмотрелась. Ну, э, начал Уэйн. Блин, не говори мне, что ты теперь людоедством промышляешь. Марася опустила взгляд на пропитанную кровью форму. Людоедством? Других ассоциаций не нашлось? А какие еще могут быть ассоциации при виде девушки в крови? Удивленно ответил Уэйн. Печенку поверженных врагов ест, как пить дать. «Если что, я не осуждаю». «Не осуждаешь? Уэйн, это же не заслуживает никакого снисхождения». «Ты права. В таком случае выражаю тебе свое искреннее фи». Мараси тяжело вздохнула. «И только я подумала, что привыкла к твоей Уэйновости. Она достала штыри, каждый был длиной в шесть дюймов, И оканчивался толстой шляпкой, за исключением наименьшего и наиболее интересного тонкого и едва достигающего четырех дюймов. Вытащила из тела цикла. Если бы оставила, он бы исцелился и ожил. Как? удивился Уэйн. Это так не работает! У него работало. Скорее всего, причина в этом штыре. Это что? Трелиум? Да, почти наверняка. Нужно будет отпраздновать. Уэйн присвистнул. Для меня печенка осталась. Мараси смерила его уничижительным взглядом, но он лишь улыбнулся. Он шутит, сказала она, заволновавшимся гангстером. Мы людей не едим. Эх, Мараси! вздохнул Уэйн. «Я тут усердно репутацию зарабатывал, а ты все испортила!» Мы вломились к ним в пещеру, одолели вожака, взорвали почти весь товар, перебили половину и задержали остальных. «Думаю, твоей репутации ничто не угрожает». Она сощурилась, заметив, что все пленники были босиком. «Позволь спросить, зачем ты отнял у них обувь?» «Шнурки понадобились» ответил Уэйн, и Мараси поняла, чем связаны руки бандитов. Старый приемчик из Дикоземия на случай, если веревки не хватает. Он кивнул в сторону, предлагая отойти и побеседовать с глазу на глаз. Мараси, пленников много, и шнурки их надолго не удержат. В любой миг кто-нибудь достанет нож, который я не заметил при обыске. А может и пистолет. Так что... «Мгновенная подмога?» — спросила она. «Ржавь. Нравится мне это кодовое имя. Если так, я скорее доберусь до ванны, то давай. Иди в ту дверь, откуда я вернулась. В расщелине найдешь лестницы, а где-то дальше должен быть выход в город». Она задумалась. «Взглянешь еще разок на труп? Меня не покидает беспокойство, что я проглядела штырь, и этот парень поднимется и захочет мне отомстить». «Заметано», — ответил Уэйн, оглядываясь напоследок. «Хорошо мы постарались». Взорвали все вокруг и убили того, кто мог бы предоставить важные сведения. Главное, живы остались. А еще остановили банду контрабандистов, защитили город, не позволили врагу получить ценную амуницию и раздобыли редкие металлы. «Как по мне, отлично сработано, ржавь побери!» «Марасси, хватит тебе прибедняться!» Пожалуй, он был прав. Недооценивать себя она привыкла с самого детства, поэтому она кивнула, принимая комплимент, и почувствовала, как с плеч гора упала. Уэйн убежал прочь, а она направилась к связанным бандитам, угрожающий держа пистолет. Судя по взглядам, Дополнительного устрашения не требовалось. «Вам повезло», — сказала она, в первую очередь, чтобы отвлечь их. «Вас ждет справедливый суд. Только не делайте глупостей». Она порылась в кармане и достала записную книжку, слегка пропитавшуюся кровью. «Я зачитаю вам ваши права. Слушайте внимательно, чтобы не забыть, какая защита» и какие судебные привилегии вам положены». Открыв книжку, она разожгла кадмий и подняла пузырь замедленного времени, накрыв всех пленников. Оставалось надеяться, что лекция увлечет их, иначе они могут заметить, что пламя за пределами пузыря гаснет слишком быстро. Других подсказок, кажется, не было. На поверхности подвох можно было легко понять по движению Солнца падению листьев, стремительному перемещению пешеходов. В пещере ничего этого не было. В замедленном времени для Мараси и гангстеров должны были пройти считанные минуты, пока Уэйн не приведет подкрепление из полиции. Закончив чтение, Мараси медленно обошла пленников, не убирая пистолет и продолжая жечь металл. Некоторые резко замирали при ее приближении. Очевидно, они пытались распутать узлы на запястьях. Уэйн оказался прав. Столь большое число пленников могло вызвать опасную ситуацию. Чем быстрее придет подмога, тем лучше. А пока Мараси задумалась о цикле, чьи слова напомнили ей последнюю речь стажильного Майлза. «Наступит день, и люди в золотом и красном, носители последнего металла, придут к вам» и вы покоритесь их власти». Она дотронулась до трелиумового стержня в кармане. «Надвигается пепел», — сказал цикл. Это было невозможно. Пепельный катаклизм ознаменовал гибель и возрождение мира. Пепельные осадки остались в старых легендах и сказках. Теперь, когда кругом горели электрические фонари, а по улицам ездили автомобили, Подобное не могло повториться. Ведь так? Она поежилась и покосилась на дверь в углу пещеры, надеясь увидеть там констеблей. С облегчением заметила размытое пятно, означавшее, что кто-то пришел. Мараси едва не сбросила пузырь, но вовремя сподхватилась, поняв, что там всего лишь один человек. Кто? Уэйн? Размытый силуэт приблизился к границе пузыря, и на миг остановился. Этого мига хватило, чтобы мараси разглядела женскую фигуру в темной одежде и черной тряпичной маске на лице. Не малвийской, а такой, какие частенько надевают воры, чтобы оставаться незамеченными в ночи. Женщина была стройной, с прямыми черными волосами. Она на мгновение встретилась взглядом с мараси и вновь расплылась. Марасси уже была готова сбросить пузырь, но все слишком быстро закончилось. Пока она гадала, что происходит, в пещеру коричневыми пятнами ворвались констебли. Секунду спустя пузырь замедленного времени вскочил Уэйн. Он воспользовался своим талантом, чтобы нейтрализовать талант Марасси и восстановить обычное течение времени. Ржавь могла ли она научиться так же умело обращаться со своими пузырями. Ее рабочий график был так загружен, что свободного времени на тренировке не оставалось. Но все же, мастерство Уэйна поражало. Казалось невероятным, что замедляющий пузырь больше на нее не действовал. Она повернулась к застывшим гангстерам, один из которых сумел таки развязаться и теперь пытался сбежать. «Ты как раз вовремя», — сказала Марасси, обратив внимание, что констебли уже выстроились вокруг с сетями и веревками. «Уэйн, тебе кто-нибудь встретился по дороге?» «Нет», — ответил он, нахмурившись. «А должен был. Твой покойничек на месте, в том же виде, в котором ты его упокоила». «Кто-то входил сюда секунду назад», — сказала она в реальном времени может минут пятнадцать назад она посмотрела на нас затем скрылась странно штыри на месте мараси проверила карманы три штыря с одной стороны один с другой не тронуты да давай сбрасывать пузыри готов воин кивнул они сбросили пузыри и мараси тут же раздала приказы констеблям. Те методично сомкнули ряды, остановили одинокого беглеца и крепче связали остальных. Полицейские врачи на всякий случай осмотрели трупы, пока другие собирали улики. Те, что не взорвал Уэйн. «Пойдем», — предложил Уэйн. «Дальше они сами справятся. Покажем Ваксу находки». «Сперва бы помыться», — заметила Марасси. «Уэйн». От тебя разит так, что мне даже не хочется знать, как пахнет от меня. Но ты прав. Нужно обсудить все с ваксилиумом. И не только штыри, красные глаза и загадочную смерть. Вас ждет заслуженная кара. Все живое увянет под черным облаком, а землю укроет прах сожженных тел. Оставив других констеблей работать, Она последовала за Уэйном к выходу.